Глава 16. В лесах, на расстоянии мили к востоку от Ковны, разрушенной самим Витольдом, стояли главные силы Скирвойлы, в случае нужды с быстротой молнии переносясь с места на место, совершая быстрые набеги то на прусскую границу, то на замки и крепостцы, еще находящиеся в руках меченосцев, и разжигая по всей стране пламя войны. Там-то и нашел верный оруженосец Збышку, а с ним и матьку, приехавшего всего за два дня до этого. Поздоровавшись со сбышкой чех проспал целую ночь как убитый и только на другой день вечером пошел здороваться со старым рыцарем, который, будучи утомленный зол, принял его сердито и спросил, почему он не остался в Спыхове, как ему было приказано. Матька несколько смягчился лишь тогда, когда глава... Улучив подходящую минуту, когда в палатке не было сбышки, стал оправдываться приказанием Ягинки. Кроме того, он сказал, что помимо приказания и помимо желания быть на войне, его в эти места привело желание, в случае чего тотчас отправить вспыхов гонца. — Понно, — говорил глава, — у которой душа ангельская, сама, вопреки собственному благу, молится за дочь Юранда, но всему должен быть конец. Если дочери Юранда нет в живых, то пошли ей, Господи, Царство Небесное, ибо она была невинна, как агнец. Но если она отыщется, то надо как можно скорее уведомить панну, чтобы она сейчас же уезжала из Пыхова, чтобы ей не пришлось уезжать по возвращении дочери Юранда. Точно ее выгоняют со стыдом и позором. Матьке неприятно было слушать это, и он время от времени повторял, «Это не твое дело!» Но глава, решив говорить откровенно, ничуть этим не смущался и под конец сказал, «Лучше было панне остаться в сгожелицах, и ни к чему вся эта поездка». Уверяли мы ее, бедную, что дочери Юранда уже нет в живых, а на деле может оказаться иначе. «Да кто же, как не ты, говорил, что ее нет в живых?» гневно спросил Матько. «Надо было держать язык за зубами, а я взял ее потому, что она боялась Чтана и Вилька». «Это был только предлог», — отвечал оруженосец. «Она спокойно могла сидеть в сгожелицах, потому что они друг другу не давали бы дороги туда. Но вы, господин, боялись, как бы в случае смерти юрандовой дочери не ушла из рук панна Сбышка и Ягинка, и потому-то ее взяли с собой. «Что это ты так обнаглел? Или ты уже опоясанный рыцарей не слуга?» «Я слуга, но слуга панны!» поэтому слежу за тем, чтобы ей не было никакого стыда». Матько угрюмо задумался, потому что был недоволен собой. Несколько раз уже упрекал он себя в том, что взял Ягинку из сгожелец, потому что чувствовал, что в таком подсовывании Ягинки с Бышки заключалось для нее некоторое унижение, а в случае, если бы Дануся отыскалось больше, чем унижение. Он чувствовал, что в дерзких словах Чеха заключается правда, потому что хотя... Он взял Ягинку для того, чтобы отвезти ее к абату, но он мог все-таки, узнав о смерти абата, оставить ее в Плоцке. А между тем он привез ее в самый Спыхов, чтобы она, в случае чего, находилась поблизости от сбышки. «Да ведь это мне в голову не приходило», — сказал он все-таки, желая сбить с толку и себя, и Чеха. «Ведь она сама настояла на том, чтобы ехать». «Да, настояла, потому что мы ее уверили». что той на свете нет, и что братьям безопаснее быть без нее, чем при ней. Вот она и поехала. — Это ты уверил! — скричал Матько. — Я. И моя вина. Но теперь все должно выясниться. Надо, господин, что-нибудь устроить. Иначе лучше нам помереть. — Что тут устроишь? — с досадой сказал Матько. — С таким войском, на такой войне. Если будет что-нибудь получше, так только в июле. потому что для немцев есть две военные поры — зимой и в сухое лето. А теперь так только тлеет, а не горит. Князь Витольд, говорят, в Краков поехал королю рассказать обо всем и просить у него разрешения и помощи. Но ведь поблизости есть орденские замки. Взять бы хоть два из них. И, может быть, тогда мы отыщем дочь Юрунда, или хоть узнаем о ее смерти. А то и ничего, ведь Зигфрид увез ее в эти места». Это нам говорили и в Щитно, и всюду. Да и сами мы думали так. А видел ты это войско? Выйди же из палатки, да посмотри. У некоторых одни палки, а у некоторых медные мечи, оставшиеся от прадедов. Ну. Зато я слыхал, что они, ребята, в бою лихие. Да не им с голыми животами замки брать, особенно орденские. Дальнейший их разговор прервал приход Збышки и Скирвойлы, вождя Жмудинов. Это был человек маленького роста, но сильный и широкоплечий. Грудь у него была такая выпуклая, что, похоже, была почти на горб, а руки несоразмерно длинные, доходящие почти до колен. Вообще он напоминал Зендрама из Машковиц, славного рыцаря, которого матько и когда-то видели в Кракове. У него была такая же огромная голова и такие же кривые ноги. Говорили, что он хорошо понимает войну. Вся жизнь его прошла в ратном поле, в сражениях с татарами, с которыми много лет дрался он на Руси, и с немцами, которых ненавидел, как заразу. Во время этих войн научился он говорить по-русски, а потом, при дворе Витольда, немного по-польски. По-немецки он знал, или во всяком случае произносил только три слова — огонь, кровь и смерть. Его огромная голова всегда была полна военных планов и хитростей, которых меченосцы не умели ни предвидеть, ни предотвращать, поэтому в пограничных областях его боялись. «Мы говорили о походе», — с необычайным оживлением сказал Матьки-Сбышка, «и пришли сюда, чтобы вы также сказали свое слово опытного человека». Матько усадил Скирвойлу на сосновый обрубок, потом велел слугам принести меду в братине, из которой рыцари стали черпать чарками, и пить. Только когда они хорошенько подкрепились, Матько спросил, «Вы нападение затеяли, так, что ли?» «Хотим немцев из замков выкурить». «Из каких?» «Из Рогнеты или из Новойковны? «Из Рогнеты», — сказал Збышка. «Четыре дня тому назад мы были под Новой Ковной и нас побили кто «То-то и есть», — сказал Скирвойла. «Как побили?» «Здорово. Постойте», — сказал Мачко, «Я здешних мест не знаю». «Где новая ковна и где Рагнета? «Отсюда до старой ковны меньше мили», — отвечал Збышка. «А от старой до новой тоже миля. Замок стоит на острове. На Медне хотели мы к нему переправиться, но нас побили при переправе. Преследовали нас полдня. Наконец мы спрятались в этих лесах, и войско так рассыпалось, что некоторые только нынче к утру объявились. А Рагнета? Скирвойла протянул свою длинную, как сук, руку. к северу и сказал, — Далеко, далеко. — Именно потому, что далеко, — возразил Збышка, — там кругом спокойно, потому что всех людей, которые были по эту сторону границы, стянули к нам. Там теперь немцы не ждут никакого нападения, и значит, мы нападем на неподготовленных. — Он правильно говорит, — сказал Скирвойла. А Матько спросил, — Вы думаете, что можно будет и замок взять? Но это Скирвойло отрицательно покачал головой, и Збышко ответил. «Замок сильный, значит, взять его можно только случайно. Но землю вокруг него мы опустошим, деревни и города сожжем, запасы уничтожим, а главное — захватим пленников, среди которых могут оказаться люди значительные, а их меченосцы охотно выкупают или выменивают». Тут он обратился к Скирвойле. «Сами вы, князь, признали, что я правильно говорю. А теперь подумайте вот о чем. Новая ковна на острове. Ни деревень мы там не разнесем, ни стад не захватим, ни пленников не наловим. А кроме того, ведь нас только что побили. Э, пойдемте-ка лучше туда, где теперь нас не ждут». «Кто побеждает, тот всего меньше ждет нападения», проворчал Скирвойла. «Но тут заговорил матько». Он стал поддерживать мнение сбышки, потому что понял, что юноша больше надеется разузнать что-нибудь под Рогнетой, чем под Старой Ковной, и что под Рогнетой легче всего будет схватить какого-нибудь знатного пленника, который мог бы послужить для обмена. Кроме того, он полагал, что лучше идти дальше и напасть неожиданно на менее охраняемую область, чем нападать на остров, защищенный самой природой, а кроме того, охраняемый сильным замком и хорошим гарнизоном. Как человек опытный в военных делах, он говорил ясно и приводил такие сильные доводы, что мог убедить каждого. Сбышка из Кирвойла также слушали его внимательно. Скирвойла время от времени шевелил поднятыми бровями, как бы в знак согласия, а иногда ворчал. «Правильно!» Потом втянул огромную свою голову в широкие плечи, так что казался совсем горбатым и глубоко задумался. Но спустя несколько времени он встал и, ничего не говоря, стал креститься. «Так как же будет, князь?» — спросил его Матько. «Куда пойдем?» — он кратко ответил. «Под Новую Ковну» — и вышел из палатки. Матько и Чех некоторое время с удивлением смотрели на сбышку. Потом старый рыцарь ударил его руками по коленям и воскликнул. фу Что за дубина? Слушает, слушает, а потом опять за свое». «Напрасно с ним глотку дерешь!» «Я слышал, что он такой», — отвечал Збышка. «А по правде сказать, и весь народ здешний упрям, как мало кто. Выслушает он чужое мнение, а сам в одно ухо впустит и с другого выпустит». «Так зачем же он спрашивает?» «За тем, что мы опоясанные рыцари, и за тем, чтобы все взвесить со всех сторон. Но он не дурак». «Под новой ковной нас, пожалуй, тоже совсем не ждут», — заметил Чех. «Именно потому». что только что вас побили. В этом он был прав. — Пойдем посмотрим людей, которыми я предводительствую, сказал сбышка, которому душно было в палатке. Надо им сказать, чтобы были готовы. И они вышли. На дворе наступила уже глубокая ночь, облачная и темная, озаряемая только кострами, у которых сидели жмудины.